Глава семнадцатая. «Стены славы». «Мы не успели организовать все это путем», — сказала женщина, передавая Лейне очки. Он сидел на детского размера пластиковой скамеечке, розовой, в пандан-столу. «Да и вряд ли возможно организовать такую штуку путем? Есть участки, до которых мы не можем добраться». пояснил хвостатый японоамериканец. Блэквелл говорит: "У вас был опыт работы по знаменитостям. Артисты", кивнул Лэйн, "музыканты, политики. Здесь всё будет иначе. Да вы сами увидите, крупнее на пару порядков". "А что осталось недоступным?" спросил Лэйн, надевая очки. "Мы не знаем", сказала женщина. "Сейчас вы почувствуете общий масштаб этого хозяйства". Слепые пятна могут быть по бухгалтерии, налоговым хитростям, контрактам. Мы же просто вспомогательный технический персонал. У него есть другие люди, которым специально платят за то, чтобы они обеспечивали максимальную конфиденциальность определённых массивов. А почему бы тогда не привлечь их, этих людей? Удивился Лэни и тут же почувствовал на плечах тяжёлую, как мешок с дровью руку. «Это мы обсудим как-нибудь потом», — сказал Блэквэлл. «А вы бы пока посмотрели, что там и как. Мы же за это вам платим, верно?» В первые дни после смерти Элис Ширс Лейни так и продолжал присматривать за ее делами. Благо, бестормозные разрешили воспользоваться их счетом в Дейт-Америке. Узловая точка сразу исчезла. Да и вообще информации поуменьшилась. Её не то чтобы косою выкосили, а так слегка пропололи, привели в божеский вид. Но главное было в том, что Элис попросту не порождала новой информации. Замерла кредитная активность, даже её счёт в Apple Group Vine был аннулирован. По мере того, как исполнялось её завещание и завершались незавершённые сделки, информация всё больше обретала аккуратный, словно по клеточкам расписанный вид. Лэни думал о закаченевших плотно спелёнотых телах, о гробах и склепах, об аккуратно распланированных кладбищах тех давно минувших дней, когда мертвецы могли ещё рассчитывать на свою долю недвижимой собственности. Узловая точка существовала, пока Элис Ширс жила, пребывала в беспорядочном, постоянно ветвящемся взаимодействии с обыденным и всё равно бесконечно сложным миром. А теперь взаимодействие исчезло. Он осторожно взглянул, не проводил ли её артист что-нибудь вроде своей любительской подчистки, и не заметил ничего подозрительно. Впрочем, Можно было не сомневаться, что безтормозные и сами за этим присматривали. Информация по Элис почти застыла. Остались только некие медленные методичные изменения, связанные надо думать с юридическими механизмами, с последовательным использованием различных пунктов завещания. Ирландия, спальня дома для гостей. Подробный каталог обстановки. Субкаталог Предметы, находящиеся в ореховом семнадцатого века при кроватьном комоде. Зубная щётка, зубная паста, таблетки от головной боли, тампоны, бритва, гель для бритья. Кто-то периодически проверяет этот каталог и при необходимости пополняет содержимое комода. Последний гость взял гель, а бритву не трогал. Один из пунктов первого каталога. Мощный Установленный на треноге австрийский бинокль со встроенной цифровой камерой. Лэни вошёл в память камеры и узнал, что функция видеозаписи использовалась ровно 1 раз в день, с которого пошёл отчёт гарантийного срока. Гарантия кончилась 2 месяца назад. Единственная запись вид за навешенного балкона, выходящего, как решил Лэни, на ирландское море. В кадре неожиданная для этих мест пальма Ограды и стальной сетки, железнодорожная насыпь с тускло-поблескивающими рельсами, грязновато-желтый песок широкого пляжа, а дальше серое с проблесками серебра море. Поближе к морю в кадр попала часть приземистого форта, сильно смахивающего на приплюснутую крепостную башню. Камни форта почти неотличимы по цвету от песка. Лэйни вышел из спальни, вышел из дома и оказался в окружении археологически точных отчетов о реставрации пяти израсцовых печей для некой стокгольмской квартиры. Печи были огромны, 14-футовые башни из красного кирпича, облицованные фигурными, щедро разукрашенными израсцами. В топке каждой из них могли спокойно встать в рост несколько людей. В отчётах подробно описывалась судьба каждого кирпича и каждого изразца, как они нумеровались, разбирались, очищались, реставрировались и собирались наново. Вся остальная квартира оказалась вне доступа, но одни уже эти печи давали впечатление о её размерах. Лэни кликнул в конец реставрационного отчёта и отметил итоговую стоимость работ. В несколько раз больше его годовой зарплаты. в Слидскене. Если по теперешнему валютному курсу он пошёл тем же путём назад, пытаясь обрести более широкую перспективу, ощущение формы. Но вокруг были непроницаемые стены, огромные массивы безликой, безукоризненно размещённой информации. Ему снова вспомнилась Элис Ширс и вторая информационная смерть. Свет горит, сказал Лэни, снимая очки. А дома никого. Наголо выбритый, весь в чёрном Блэквелл пристроился на литом пластиковом ящике, изваяние Будды на грязно-голубом постаменте. Техники, вся троица, стоят, засунув руки в карманы одинаковых курток, и прилежно изображают безразличие. Это в каком же смысле? Мрачно поинтересовался Блэквелл Странная история, пожал плечами Лэни. Он словно вообще ничего не делает. Не делает? Рассечённая шрамом бровь саркастически приподнялась. Да он всю дорогу нарывит что-нибудь такое сделать. А я потом расхлёбывай. Хорошо, кивнул Лэни. А вот где он, скажем, завтракает? Завтракает? Смутился Блэквелл. в своём номере? В номере чего? Отеля Imperial, раздражённо буркнул Блэквелл и покосился на техников. И в какой же это такой Империи? Здесь, в этом трижды долбаном Токио. В Токио? "Эй, компания", сказал Блэквелл. "Тышь отсюда". Женщина равнодушно пожала плечами и побрела к выходу, раскидывая ногами обломки. вена палистерола, мужчины последовали её примеру. Блэквелл провёл их взглядом и поднялся со своего постамента. Если вы думаете водить меня за нас, я просто хочу сказать, что это зряшнее зате. Его там нет, нет и всё тут. Но это же есть его долбаная жизнь. Как он платит за завтрак? И завтрак, и всё остальное включается в счёт за гостиницу. А на чьё имя снят этот номер? На него, конечно же, нет. Ну а если, скажем, он захочет что-нибудь купить, покупку сделает кто-нибудь другой из сопровождающих и заплатит наличными, по карточке. Но не на его имя. Нет. А значит, нет никакой возможности связать эту покупку с ним? Естественно. И всё это потому, что вы хорошо делаете своё дело. Верно? Да. А значит, он не видим для меня. Я не вижу его. Не могу увидеть. Его там попросту нет. Я не могу сделать то, для чего вы меня наняли. Это невозможно. Но как же так? Ведь там уйма информации. Это не человек, не личность. Лэни покачала очки на пальце. и положил их на клавиатуру. Это корпорация. Но ведь мы предоставили вам всё. Его долбаные особняки, его квартиры. Да хоть бы даже где и когда садовники засадили каменную стену долбаными цветочками. Но я не знаю, кто он такой. Я не могу выделить его из окружающей обстановки. Он сливается с фоном. Он не оставляет следов. не образует нужных мне структур. Блэквелл надолго закусил верхнюю губу. Негромко клацнул сошедший с места зубной протез. Мне нужно сформировать хоть какое-то представление, кто он такой в действительности, сказал Лэйн. Губа вышла наружу, пульсовая, влажно поблёскивающая. "Да", протянул Блэквелл. «Ни хрена себе задачка! Мне нужно с ним встретиться!» Прежде чем ответить, Блэкуэлл вытер губы тыльной стороной ладони. «А может, сойдемся на его музыке? А еще ведь есть видео. Я уже видел ваш фильм, имел такое удовольствие. Этот материал может пригодиться, но только если я познакомлюсь с Резом вживую». Блэквилл осторожно потрогал свой ушной обрубок. — Ну а если я организую вам такую встречу, вы точно сможете найти эти свои точки-узелочки? Сделать эту хрень, о которой треплется драгоценная яма? — А кто его знает? — пожал плечами Лэйни. — Попробую. — В пуп и в гроб. — В пуп и в гроб. Блэкويل пропахал мусорные завалы, отшёрнул занавески и рявкнул томившимся в ожидании техникам: "Идите сюда". И развернулся к Лейни. "Иногда я очень жалею, что не остался в Джина-Джина с корешами. Там, если что, утрясёшь, оно так утрясённым и останется, без никаких тебе новых бардаков". В комнату просунулась женская голова с чёлочкой. "Бросайте всю эту хурду-мурду в фургон". сказал Блэк Уэлл, и держите ее на готове. «У нас нет фургона», сообщила женщина. «Нет, так купите», сказал Блэк Уэлл.